Представь себе, ни разу живого волшебника не видала. Но он такой, с бородой, а вот тут звезды и полумесяцы, булька лаял, а я три хороших поступка совершил, понимаешь? Ничего не понимаю. Ты лучше расскажи по порядку. Не знаю, как я принялся рассказывать обо всем, что случилось. Кнопочка выслушала и сказала. «А может быть, это кто-нибудь посмеялся над тобой?»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 Незнайка принялся грызть мороженое, которое оказалось гораздо тверже и прохладнее предыдущего. «Вот это мороженое!» – похвалил он. «Зубы можно сломать!» «Интересно, эта палочка может только мороженое доставать или еще что-нибудь?» – спросила Кнопочка. «Чудачка!» – сказал Незнайка. «Это настоящая волшебная палочка, и она все может!» «Хочешь шапку-невидимку?» – достанет шапку-невидимку –